Глава девятнадцатая. Закат. «Уйди!» — прозвучало глухо и безнадежно. «Мелисса! Уходи!» В маленьком помещении было лишь два ярких пятна. Золотые волосы Гурии и ее светло-зеленое платье. Все остальное невнятно серое. Стены, потолок... Даже кушетка и стул такого же непритязательного цвета. Мелисса лежала на боку, спиной к двери. Подол платья приподнялся, обнажая стройные ноги. На левой тонкой щиколотке заметная ссадина. Золотой поток волос лился по подушке на пол. Геспер сел на стул рядом. Спрашивать, как чувствует себя Деймос, проходящий перековку, не имело смысла. Ужасно она себя чувствовала. Но целитель знал, что у Гурии есть все шансы благополучно перенести это изменение сознания. Ей должно быть легче. Эпиус вспомнил перековку Аметила. Тайгер пребывал в полном недоумении. Талант перековщика, отточенный на Танатосах и Ламиях, оказался бессилен. Он ничего не мог сделать с Искусителем. Прежние методы не работали. А следом за учеником вспомнился и учитель. Совершенно не к месту, но Геспер последние дни, сам того не желая, думал о Феликсе. Тот лежал в такой же комнате, смотрел в потолок. Целитель приходил к нему, пытался поговорить, но вновь и вновь наталкивался на полное, абсолютное равнодушие. Единственная фраза, которую он услышал от ученика, была «Окончание игры надо планировать до того, как ты ее начал». и ни слова больше. «Зачем ты пришел?» спросила Мелисса, возвращая себе все внимание Геспера. «На этом начальном этапе пыток жертве целитель не нужен». «Это не пытки. И ты не жертва. Если ты не будешь внутренне сопротивляться, если согласно принять необходимость изменений...» Все, что он произносил, не имело смысла. Гурия не слушала, погруженная в свои ощущения. До него долетел звук, очень напоминающий всхлип. И тогда Геспер протянул руку, чтобы впервые за долгие десятки лет прикоснуться к ней. Пальцы погрузились в теплые мягкие волосы, коснулись горячей, влажной шеи. Острое, почти болезненное удовольствие прокатило по телу раскаленным шаром, сдавило виски, перехватило дыхание. Можно прожить много десятков лет, исцелить сотни, потерять десятки, ошибаться, находить верные решения, пережить предательство и почувствовать, как колотится сердце от одного единственного касания, словно в шестнадцать. «Восемь часов», — прошептала Мелисса, не отстраняясь. «Твой срок сократился до восьми часов». Его молчание она восприняла как недоумение и пояснила. «Раньше ты обходился без меня сутки. Когда они истекали, приходил, чтобы посмотреть, произнести какую-нибудь из своих раздражающих цитат. Теперь, когда дотронулся, будешь испытывать потребность во мне через восемь часов». «Это не слишком высокая цена», — ответил он. Гурия пошевелилась, развернулась, села, откинув волосы. Теперь стало видно, что скрывал этот сияющий поток. Половина лица Мелиссы была изуродована. Глубокие шрамы изрезали кожу, опустили века невидящего глаза, порвали уголок губы. Ошеломляющий контраст с другой половиной, прекрасной и юной. В эту раздвоенность Гурия вкладывала свою философию. Красота и уродство – две стороны жизни. Это была отчаянная смелость или высокомерная уверенность в собственном очаровании. Но Мелисса сначала шокировала своей внешностью, а потом привлекала вопреки ей. Когда Геспер спросил, откуда эти раны, она надменно произнесла фразу про Фабитора, который испытывал ее. Мелисса опустила голову, и золотой занавес закрыл ее старые затянувшиеся раны. Сияние агатового глаза притушили опущенные ресницы. «Знаешь, чем мы отличаемся от вас?» Целитель, уже знакомый с ее манерой изъясняться, понял, о чем говорит девушка. «Мы — это не Деймосы. Она имела в виду таких, как сама, искусителей». Вы — не только эпиусы, вдохновители и охотники, все остальные сновидящие. Для того, чтобы повлиять на жертву, нам не нужно входить в сон. Достаточно одного прикосновения, краткого физического контакта, и человек сам формирует привязанность. Особенно сильно это воздействие в момент опасности, выплеска адреналина. Сам того не желая, Геспер стал неплохо разбираться в гуриях и искусителях. Мелисса помолчала, а потом вдруг произнесла тихо «Ангуис инхерба», «Змея в траве», старинное высказывание, означающее, что рядом с тобой тот, кто скрывает свою истинную природу и выжидает, чтобы при любой возможности атаковать. Геспер не успел задать неизбежный вопрос. Девушка подняла голову. В ее взгляде блеснуло торжество, страх и в то же время ожидание. Но страха больше. «Вот оно!» — прошептала Гурия дрожащими губами. «Фабитор меня не оставил!» И в этот миг Геспер ощутил под ногами вибрацию. Словно где-то под землей, очень глубоко, начал ворочаться пробуждающийся пифон. А спустя долю секунды, одновременно с оглушающим грохотом, неведомая сила взметнула плиты пола, как будто те были сделаны из бумаги. Геспера швырнула прочь, ударила о стену. Вспышка боли, и мир погас. Тишина, напоминающая предгрозовую, наполнила полис. Обычно подобное затишье заканчивается разрядом молнии. потоком воды, хлынувшим на мостовую из низких туч. Тягостное молчание тянулось и тянулось до тех пор, пока Центральный департамент эринеров, современное здание из стекла и бетона, не содрогнулось. Мучительно и неожиданно, словно после удара копьем. Спустя мгновение лопнули все зеркальные стекла, обрамляющие его от пандуса до верхнего этажа. Мириадами острых граней просыпались вниз, разя деревья, автомобили, соседние здания и людей, которым не повезло оказаться рядом. В грохоте расколотого камня и скрипе рвущегося металла начали складываться стены. Земля вздрогнула, выбросив в небо сотни испуганных птиц из окрестных парков. Люди из соседних зданий стали звонить в службу спасения. Кто-то бросился к руинам, но остановился из-за непроглядного облака пыли. Нефела стояла, взявшись за открытую дверцу, чьей-то покрытой серой пылью машины. Почувствовала легкую боль в руке и не сразу поняла, что стакан кофе, который она держит, наклонился. Горячая жидкость течет на запястье. Геспер. Целитель был там, за рухнувшим порталом входа в башню. Она общалась с ним вот только что, а потом он пошел к Мелиссе, проходящей перековку. Сама Нефела собиралась доделать отчет для Тайгера, но решила сделать перерыв, сходить в кафе. Вместо нее остался Дориус. Если бы она не ушла, лежала бы сейчас там, под завалами. А может быть, Геспер тоже уехал? Он собирался в госпиталь. Стакан с оставшимся кофе полетел на асфальт. Девушка схватилась за телефон. Эпиос не отвечал, более того, находился вне зоны доступа. Тогда, торопливо листая список контактов, она нашла номер Тайгера. Охотник тоже был недоступен, но хотя бы включился автоответчик. Тайгер, обрушилось здание департамента Иренеров. Сквозь гомон голосов и завывание сирен проговорила Нефела. "Геспер". Геспер остался там. «Идориус, пожалуйста, перезвони!» В воздухе, ракача двигателями, полетели дроны. «Землетрясение?» «Раньше, — она читала, — почти каждые четыре года в центре полиса бывали землетрясения с магнитудой, превышающей пять баллов. Но потом инженеры-сейсмологи научились их гасить. Однако ошибки случаются, и неужели теперь пропустили одну подземную волну?» примчались несколько машин-спасателей. Они уже оказывали помощь тем, кто пострадал на улице. Три тяжелых беспилотника, похожих на форме бумажных птиц, надсадно ревя появились из-за высоток юга. Покачиваясь от веса груза, зависли над площадью с изуродованным фонтаном, разжали магнитные лапы, сбрасывая роботизированные платформы с ковшами, плазменными резаками и манипуляторами. Операторы, управляющие ими, отправили технику вперед. Авиаботы ушли вертикально вверх, оглушая, обдувая ветром, чтобы вскоре вернуться с новым грузом помощи. Над плечом нефелы пролетели круглые шары сканеров, устремляясь к руинам. Ощупывая невидимыми лучами обрушенные здания, искали людей, живых и неживых. Изучали расположение рухнувших конструкций, чтобы при разборе не вызвать еще большее обрушение. Появились микроавтобусы экстренной медицинской помощи. Рядом с Нефелой припарковался автомобиль стражей порядка. Из него вышел мужчина, который немедленно направился к сновидящей. — Нефела Адоний? — спросил он. — Да. — Фотис Кебрион. Вы были здесь, когда здание рухнуло? — Да, — произнесла девушка во второй раз. — Прошу прощения. — он ответил на телефонный звонок. — Да, Ниарк. Вот только что. «Жду». Убрал коммуникатор и снова посмотрел на Нефелу. Хотел задать еще какой-то вопрос, но она вдруг начала торопливо перебирать содержимое своих карманов. «Все в порядке?» – осторожно осведомился Иринер, наблюдая за ней. Видимо, подумал, что свидетельница в шоке и сама не понимает, что делает. «У меня должна быть с собой какая-то его вещь», – пробормотала сновидящая. «Я всегда брала с собой значок Геспера». а в этот раз оставила плащ в кабинете. Если он жив, я могу поддерживать его во сне. Надо позвонить Гелину или Хлое. Вынесли первое тело. Лицо изуродовано, одежда в пыли и залито кровью, но можно разглядеть, одет в форму иренеров. Фотис отошел. Ну вот, хоть кто-то отозвался. Да, Неф, я уже в курсе, прозвучал ответ Гелина, едва она успела произнести первые слова. работаем». Вызов прервался, и тут же коммуникатор завибрировал снова. «Нефело, это пан», раздался резкий отрывистый голос охотника, привыкшего отдавать приказы. «Уходи оттуда, немедленно, найди укрытие». В чем дело? Она подумала, что он беспокоится о новом толчке, но ответ был неожиданным. Вероятность снайпера, почерк террористов. Больше пан ничего не объяснял. А спорить и сомневаться не Нефеле совсем не хотелось. Машинально окинув быстрым взглядом крыши, но ничего не заметив, девушка поспешила прочь. Если Гелен сказал, что они работают, значит, кто-то из эпиосов поддерживает Геспера. Скорее всего, Целлер Алфей. Он лучший в экстремальной поддержке. Активизирует защитные силы организма, активирует регенерацию, не даст телу сновидения погибнуть, пока не придет помощь в реальности. Нефела забежала в первое попавшееся здание. Это был банк. Взволнованные люди тревожно переговаривались. Многие повернулись к ней, словно ждали объяснений. Но у нее снова затрезвонил телефон. Девушка отошла к окну. Улица отсюда просматривалась плохо. «Да, пан». «Нашла временное укрытие?» «Да». «А ты в своей зелени?» — задал охотник неожиданный вопрос. «Что? А, да». Нефела посмотрела на рукава униформы ярко-травяного оттенка. «Заметная мишень. Переоденься срочно. Сними. Ни с кем не разговаривай». «Погоди, почему ты думаешь, что будет снайпер?» «Почерк Александрии. Катастрофа. К руинам поедут те, кто беспокоится за близких и друзей. Отличная возможность убрать их всех. Мастеров сна в нашем случае». «Но как они узнают мастеров сна, если не...» Тебя в этой одежде узнают точно. И у них могут быть наши базы данных. Марка выбили. Работать не может. Тайгер недоступен. Мир снов закрыт. Герард недоступен. Геспер предположительно убит. Где он был в здании? Внизу, у камеры. Трое из пятиглава. Я беру управление охотниками на себя. Вызываю Плутона. На разборе завалов должны работать роботы. А ты уходи оттуда, и не зефирь. Не... «Что?» Охотник выражался, как всегда, оригинально и выразительно. «Немедленно!» «Да, хорошо». Впрочем, он уже отключился. Нефела сунула телефон в карман. Тревога, доходящая почти до паники, чуть снизилась, когда появился план действий. Не доверять пану с его опытом причин не было. «Вы ведь были там?» услышала она вдруг молодой, срывающийся голос. Возле нее стоял юноша лет семнадцати, бледный и взволнованный. Он был одет в форму курьера и держал небольшую посылку в форменной коробке. В здании, которое рухнуло, он посмотрел на Нефелу испуганными глазами. «Я видел. Я должен был идти туда. Вот прямо уже шел!» Его заметно потряхивало. «Задержался!» «Тебе повезло, как и мне», — мягко ответила Нефела, — прекрасно понимая, что чувствует этот человек. Да уж, второй день рождения. Он бледно улыбнулся и вдруг уставился на что-то за плечом девушки. Она оглянулась, ничего особенного не заметила. Просто улица. Проехала машина Иринеров. Сновидящая повернулась к собеседнику, желая успокоить его, но юноши рядом не было. Только на низком подоконнике лежала посылка. Забыл, наверное. Нефела еще раз окинула взглядом помещение, однако курьера не увидела. Посмотрела на коробку, обернутую темно-синей бумагой. Прошло лишь одно мгновение, когда мир вокруг взорвался ослепительным алым заревом. Ниарк гнал машину к месту катастрофы, параллельно получая сообщение по рации. «Территория оцеплена. Взрывники работают». Мастера основ требует очистить периметр, угроза теракта. Потом голосовое. Вытащили ангела. Травмы, несовместимые с жизнью. В том же здании, к которому он ехал, была Этра. Катастрофа в департаменте сняла запрет на мысли об этой девушке. Деймосе. Новое послание. Всем подразделениям. Взрыв в здании банка Эрмий. Банк располагался на этой же улице через три дома. Рассуждать и строить гипотезы было некогда. Пришло время действовать четко и быстро. Неарк едва успел ударить по тормозам, избежав столкновения. Из переулка вынырнул тяжелый укрепленный фургон с заметным символом, стилизованный коршун. Он мчался к месту трагедии. Иренер поехал за ним. Когда тягач затормозил, поднялась стальная дверь, выкатился трап и на дорогу ступил Арис. Огромная человекоподобная машина, вооруженная дальнобойной винтовкой, начала сканировать окружающее пространство. Полицейский дрон парил над крышами высоток, передавая ему свой взгляд на территорию. На месте предполагаемого террориста Ниарк немедленно покинул бы эту зону. Очень быстро. Пришла информация от сейсмологов о том, что подземных толчков в указанной области не зафиксировано. Иренеры оцепляли территорию. началась эвакуация ближайших зданий. Позвонив дежурному из Центра наблюдения за городом, Ньюарк назвал кодовый номер и сделал запрос. «Нужны данные записи в общей сети с камер банка эрмий О результатах прошу доложить». Рядом с Арисом стоял человек в бронежилете и шлеме. Инженер казался незаметным на фоне боевой машины. Он цепко скользил взглядом по крышам и окнам окружающих домов. «Пожар в банке уже тушили», но пахло гарью. От нее сильно ссаднило в горле. Раненых выносили и отправляли к ожидающим каретам скорой помощи. Над руинами перемещались роботы, разбирающие завалы. Цепкими манипуляторами они поднимали огромные плиты, балки и прочий разбитый строительный материал. Сгружали в сторону, чтобы его сортировали и увозили погрузчики. Появился еще автомобиль. Из него вышел человек в рабочем комбинезоне. высокий массивный. И в то же время, несмотря на мощную комплекцию, двигающийся очень легко. Он наклонился, поднял какой-то обломок, внимательно осмотрел его, отбросил, потом задержался возле одного из роботов, напоминающего десятиногого паука, коснулся его головы, открывая верхнюю панель, набрал что-то на внутренней консоли, закрыл, и механизм резво помчался в сторону. Аниарк понял вдруг, что видит перед собой легенду полиса Архитектора, построившего здесь столько всего, причем не только разработавшего проекты, но и в буквальном смысле укладывавшего камни своими руками. Его тело позволяло так работать. Сейчас Гефестион смотрел на здания, когда-то созданные им и теперь превращенные в гору хлама. Иренер направился к нему, но его опередили. Рядом с Зодчим появился смотритель центрального морга, Плутон. Высокий, худой, в темной одежде, на фоне могучего гефестиона, он выглядел как дух подземного мира из царства Аида. «Ты хочешь спускаться туда?» — услышал Ниарк фразу, произнесенную негромким, глуховатым голосом. «Слишком опасно». «Я должен вытащить Геспера, но ты...» Я проектировал это здание, и план подземных коммуникаций у меня в голове. «Мне нужно знать, что произошло», — ответил тот. «Это тело дано не для того, чтобы я сидел и ждал результатов от других. Я способен работать в любых условиях». Эринер остановился возле этих двоих. Приподняв полосу желтой ленты, подошел Фотис со слоем пыли на пиджаке и в волосах. «Судя по записям с камер здания напротив, в банк вошла сновидящая», — сказал он Ниарку. «Вошла, но не вышла». «Что говорят наши специалисты?» — спросил Ниарк. Взрывное устройство в коробке. По поводу здания департамента? Пока не ясно. Одна из версий — усталость металла. Прямо закон парных случаев, чтоб его. Коммуникатор неарко завибрировал, начиная принимать информацию, которую отправляли из центра наблюдения. Пока тот бегло просматривал видеофайлы, Фотис подошел к архитектору, продолжавшему беседовать со смотрителем. Витру веги Фестион, оскалав Плутон, Вам лучше покинуть зону оцепления. Здесь опасно. Витрувий — вежливое обращение к архитекторам в полисе. Витрувий — величайшей зодчей древности, его имя стало нарицательным. Аскалав, садовник Аида. «Не беспокойтесь», — вежливо отозвался архитектор. «Мое тело достаточно надежно. Так же, как и мои здания». Похоже, он обладал не только укрепленным экзоскелетом, но и очень тонким слухом. Слова про усталость металла не пропустил. Подле него замер один из роботов-сканеров, развернул экран, на котором замелькали серо-зеленые линии схем. «Первоначальный отчет!» — зазвучал голос оператора роботизированных спасательных служб. «Будем запускать хтонида, чтобы добраться до нижних уровней». «Не спешите!» Гефестеон легким прикосновением выделил область на экране, и она замерцала красным. «Здесь он не пройдет!» Начнет пробивать, обрушится весь переход. Просядет грунт. Что вы предлагаете? Пойду сам. Проведу Плутона. В ряду машин припарковалась еще одна. Показав значок с изображением Мака и Ренером, пытавшимся остановить его, к руинам устремился сновидящий. «Пан», — представился он, — «прошу прощения, Витруве Гефестион. Мне необходима какая-нибудь ваша вещь. на случай если что-то непредвиденное произойдет в катакомбах если там что то произойдет несновидящий нужен а буровая установка пробормотал фотий эвменитки брион пан взял брелок который подал ему архитектор и убрал в карман куртки вы себе даже не представляете какие вероятности способны таиться в катакомбах и подземных ходах эвменит игнаций обратился охотник не арку можно на пару слов Они отошли, пропуская врачей, везущих на каталке очередное тело, накрытое одноразовой простынёй. Пролетел дрон, уехала машина пожарных. И на всю эту суету взирал неподвижный Арис. «Ваш родственник, предиктор Герард, ничего не упоминал о своих ближайших планах?» — спросил сновидящий. «Нет», — ответил внук Оракула абсолютно искренне. «Он никогда не распространяется о планах». «А в чём дело?» Пан не успел ответить. Коммуникатор Неарко прогудел очередным сообщением. «Подозреваемый». Эринер увеличил фото на экране, юноша в форме курьера. Коробка с бомбой была у него в руках. «Теперь надо проверить все камеры в квартале, отследить по улицам и отправить патрульную группу, предупредить, что этот человек опасен. Если не удастся задержать сразу, Эринерам прибавится работы». найти в базе, устроить обыск по месту жительства, поднять всю доступную информацию, в том числе по контактам. «От этой коробки что-то осталось?» — быстро спросил пан. «Или от взрывного устройства?» Ниарку не нужно было объяснять, почему сновидящий задает подобные вопросы. Если он перехватит террориста через предмет, который тот держал, и меньше работы. «Я сделаю это быстрее», — словно слушая его мысли, — сказал пан. Кроме того, он мог пройти через подземные гаражи, слепыми зонами, и использовать убежище где-то здесь, близко. «Наши специалисты работают», — отозвался Ниарк. «Да будут для тебя материалы». «Думаешь, он Деймос?» «Не думаю». «Это было бы лишено смысла», — согласился Ниарк. «Мы пробьем его по базе. Если действительно работал в службе доставки, найдем все связи, контакты. Хочешь сказать, что он в любом случае действовал недальновидно?» «Им все равно», — жестко усмехнулся пан. «Взрыв департамента — это сигнал. Они почувствовали безнаказанность. Кроме того, уверен, если прямо сейчас я не попаду в подсознание террориста и не успею взять след, максимально, что вас может ожидать, труп курьера на соседней улице. И где он взял коробку, уже никто никогда не узнает. Для него нет смысла в предметах, которые принадлежали мертвецу. Ниарк хорошо знал это». И сам труп ничего не даст. Через него сновидящие не способны отследить связи и выйти на заказчика, того, кто воздействовал на подсознание жертвы. «Представление сновидящих о ситуации мне предельно понятно», сказал Ниарк. «Посмотрим, как она будет реализована. Так что там с Герардом?» Пан покачал головой, развел руками, словно хотел сказать, что не обладает больше никакими дополнительными сведениями или не может их оглашать, и направился к своей машине. Фотис, говорящий по рации, поймал взгляд напарника и махнул ему, прося подойти. «Витрувиану Гефестиону и Аскалафу Плутону предоставить сопровождение», — сказал он. «Кого-то из наших сотрудников». «Я спущу с ними», — сказал ярк Пан смотрел, как Иринер и двое его колоритных спутников уходят, чтобы погрузиться под землю. Был ли в этом смысл? Но они все и сам он тоже будут рисковать с собой. Даже не ради спасения, надежды на спасение или ее иллюзии. Неф мертва. кто-то из деймосов, их жертв или восстановленных перекованных, догнал ее. Не позволяя себе лишних эмоций, охотник достал коммуникатор. «Да, Кастер, я», — произнес он без предисловий и лишних приветствий, — «по поводу твоих подопечных». «Все нормально», — прозвучало в ответ. «Никто не... При первом же конфликте... Намеки на конфликт! Ликвидируйте!» «Но Тайгер... Тайгера нет. Под мою ответственность. Понял меня? Всех?» «Да». Пан сбросил вызов и набрал новый номер. «Кая, мне нужна команда полностью». «Поняла. Видела новости, ответила девушка и отключилась». «Тайгера нет». Обстановка изменилась очень быстро. Но если кто-то думает, что без него они стали беспомощны, он глубоко ошибается. Если распоряжением главы охотников было усилить наблюдение за всеми перекованными деймосами, сам пан придерживался другого мнения — убрать любой намек на любую малейшую возможную угрозу. Полис слишком ценен и может стать чересчур хрупок, чтобы позволить себе медлить или сомневаться. Нельзя ждать, пока скорпионов вспомнят, что они ядовиты, и применят свой яд. Надо выжечь все гнездо сразу. Что можно встретить в лабиринте, кроме Минотавра? Старые камни, исторические неподтвержденные гипотезы. А еще бесконечную тьму. Герард не отвечал. Ярко оставил ему сообщение с просьбой перезвонить. Но затем сигнал начал пропадать. работала лишь рация Эренера. Мощный фонарь, который нес Плутон, освещал галерею, где они шли. Русло подземной реки, высохшее еще во времена Виспасиана, было облицовано мрамором, кое-где виднелись кольца для факелов. Раньше по этому тоннелю сливали воду из комплекса терм, на их месте теперь была построена пара жилых кварталов. Попасть сюда оказалось непросто. Сначала Гефестион указал место на мостовой, где с помощью робота пробили дыру. В голове архитектора действительно находился трехмерный план Полиса, включающий в себя глубокий культурный слой со всеми переходами, существующими сейчас и засыпанными еще в прошлом веке. Затем узкая шахта вывела в древний колодец, из него и открылся пересохший канал. Звуки, доносящиеся с поверхности, грохот передвигаемых камней, гул голосов, гудки сирен, постепенно смолкли. Теперь безмолвие сопровождало их. Слой песка под ногами поглощал звук шагов. Запах сухой каменной крошки висел в воздухе, к нему примешивалось нечто трудноуловимое. Наверное, так пахнет спрессованное до неподвижности время, которое потревожили. В тишине спускались они трое в царство Аида. Человек? Не совсем человек? И не человек вовсе. Если бы у Ниарка имелось время размышлять на отвлеченные темы, он нашел бы в этом нечто символическое. Но сейчас был занят тем, что старался запомнить маршрут и строил версии. «Сюда можно проникнуть из соседних зданий», — спросил Эринер архитектора. «Какие-то тайные тоннели, старые коммуникации, не отмеченные на основном плане». «Нет», — ответил Гефестион. К этому зданию нельзя подобраться с улицы. Кто еще знает об этих ходах? Думаю, никто, кроме меня. Он окинул быстрым взглядом начавший сужаться коридор и снял с плеча трубу мощного бура. Плутон поднял фонарь, освещая стену. Следующие несколько минут виск сверла, вгрызавшегося в камень, глушил все остальные звуки. Пробив щель, Гефестион голыми руками обломил часть мраморной плиты и полез первым. На этот раз они оказались в камере с низким потолком. Кроме алтаря, покрытого грубыми барельефами, здесь не было ничего. Ниарк рассмотрел изображение двух человек. Один ранил ножом другого. На каплях крови, текущих из раны, еще сохранилась красная краска. «Жертвенник Ириний», — сказал архитектор, — «Кронос поражает Урана». Ниарк молча кивнул. То, что здание Центрального департамента иренеров стояло на месте святилища Божественных Мстительниц, или неподалеку от него, он читал. Удивительно было видеть это своими глазами. Узкая шахта, по которой пришлось протискиваться, и перед ними открылся подземный бункер более современного вида. Половина его оказалась завалена, и с трещин в уцелевшей стене медленно сочилась вода. Пол был залит ею уже по щиколотку. «Сейсмологи утверждают, это не землетрясение», — сказал Ниарк. «Я работал во время землетрясений», — ответил вместо архитектора, быстро осматривающего стену, Плутон. «Это явно не оно». «Дефект конструкции?» Гефистен, не отвечая, смотрел на потолок. «Над нами несколько тонн камня», — произнес он, размышляя вслух. «Начну бурить, все рухнет». Он вынул из нагрудного кармана комбинезона миниатюрный фонарь, повел лучом света по потолку. Энеарк увидел, как световой поток расщепляется на десяток тонких лучиков, а те, сплетаясь, создают сложную 3D-схему — ходы и переходы, квадратные ячейки камер и одно большое помещение с полукруглым сводом. «Это убежище Балатора Тайгера», — сказал Гефестион. «Было убежищем», — уточнил Плутон. Теперь сканер архитектора показывал багровыми линиями зоны, подвергшиеся полному разрушению. Оранжевые вкрапления, вероятно, означали места, где что-то сохранилось в целости и можно пройти. Логично предполагаемых зеленых зон Иринер на схеме не обнаружил. «Он жил здесь?» — удивился Ниарк. «Нигде не хранилось сведений о том, где конкретно обитает глава Пятиглава». Войн сновидений был везде и нигде одновременно. Появлялся, исчезал. Повезло, что его тут не оказалось в момент взрыва. Архитектор покрутил в воздухе изображение, несколько раз перевернув его, и сказал, «Это не дефект конструкции. Не усталость материала, не ошибка в расчетах и не движение тектонических плит. Это диверсия. То же самое произошло на ветке подземной дороги». «Вы были там?» — спросил Ниарк. «Да». Я изучал материалы. Взрывное устройство заложено в основание колонны. Он выключил сканер и направился в обратную сторону, к коридору, по которому они только что пришли. «В основании уточнил Эринер, следующий за архитектором. «Для того, чтобы его туда поместить, нужно было поднять столб, выдолбить нишу, а затем поставить на прежнее место». Это звучало нереально. Вряд ли возможно на действующей станции при постоянном притоке пассажиров выбивать из платформы колонну, а потом ставить обратно. Тем более, что никаких следов недавних работ не было. Здесь то же самое. Бомба на нижних уровнях. Удар от взрыва, направленного вверх, обрушил здание. Вибрация сложила отсеки внизу. Добраться сюда, чтобы заложить взрывчатку, невозможно? «Вы заметили следы посторонних на пути нашего следования?» Осведомился Гефестион. Ответ однозначный. Не только следов чужого присутствия, даже путей сюда не было. Опасения сновидящего пана, что на легендарного строителя полиса набросится притаившийся в темноте Деймос или человеческий маньяк, не оправдались. Архитектор остановился в святилище Иринии. «Попробую здесь». и снова начал пробивать твердую породу. На этот раз пролом в стене помогал расширять Плутон, как перышки, передвигая камни. Помещение, в которое они выбрались, было частично засыпано, пришлось идти, пригнувшись. Коридор, загроможденный разбитыми плитами. Кое-где виднелся покореженный пластик, под ногами хрустело стекло. А вот и камеры, обесточенные, придавленные рухнувшим потолком. Ниарку показалось, что под одной из груд камней блеснула кровь. Здесь не было катастрофических разрушений лишь потому, что, по словам Гефестиона, при строительстве использовались суперсовременные, сверхпрочные материалы. Эренер оглядывался, пытаясь понять, мог ли тут кто-то уцелеть. Этра должна быть в этой зоне? Или нет? Плутон вышел вперед, осматриваясь. «Никого», — произнес он наконец. Никого живого. Датчики, которыми была оснащена его зрительная система, позволяли видеть биологические тела в развалинах, под лавинами и оползнями, а также определять с первого взгляда, живы они или нет. Именно по этой причине Плутон всегда работал в экстремальных ситуациях, но ну, кроме сверхчеловеческой силы и выносливости. Отсеки следующего подземного коридора пришлось разгребать от завалов, чтобы пробиться. Это была небольшая комната с частично обрушенным сводом. Аскалав, потеснив неарко, устремился к рухнувшим сверху плитам. Сдвигал их, отбрасывал в сторону обломки. В луче искусственного света мелькнуло светлое пятно. Рука. Тонкая, девичья. Длинная прядь волос, слипшаяся от крови. Гефестион убрал еще один блок. Показались два тела. «Мужское и женское». «Закат», — произнес вдруг Плутон. Неарк посмотрел на него вопросительно. «Имя Геспер означает «вечерняя звезда». Символично. Интерес размышлять о том, какую именно символику увидел во всем происходящем суровый служитель Аида, Эренер оставил на будущее. «Звезда, которая появляется на закате?» Спутник склонился над лежащими. «Жив», — сказал он кратко, и равнодушно отвернулся от девушки. Ниарк увидел, как мертвым стеклянным отсветом блеснул ее полуоткрытый глаз. «Умерла сразу?» «Думаю, пожелай еще пару минут», — произнес смотритель морга, и Эринер понял, что задал этот вопрос вслух. Плутон сбросил плоский рюкзак с плеча, достал аптечку и тонкую ткань. Извлеченный из герметичной упаковки, она начала твердеть на воздухе. Закрепил на лице Геспера кислородную маску, вставил в вены катетеры, подключая к системе жизнеобеспечения, зашинировал переломы рук и ног. На переносные носилки со всеми предосторожностями опустили его переломанное тело. Целители подняли и понесли из подземелья. В свете фонаря волосы мертвые, еще раз вспыхнули золотом, и погасли во тьме. Нелепый стишок привязался намертво. И обонял, и зрел, и глазом двигал, и блок тройничный разом отводил. Это периодически начинал бормотать мусорщик, вернее, теперь уже целлер миракс, выполняя свои обязанности лекаря. И Антей подхватил невольно словесное пособие для запоминания 12 пар черепно-мозговых нервов, обонятельный, зрительный, глазодвигательный, блоковый, ну и так далее. Встреча с наставником произошла в госпитале, очень быстро и естественно, словно не было путешествий по подземным тоннелям, боев, смертельной опасности. Меракс, увидев Антея, крепко обнял его, обдав незнакомым запахом стерильной одежды и медикаментов. Отпустил, внимательно посмотрел в глаза, словно хотел убедиться, что бегство из родной Александрии не сказалось пагубно на его психическом здоровье. «Ну как ты, нормально?» «Да, порядок. А ты... это откуда?» Антей указал на его глазницу, кожа вокруг которой была светлее, чем на всем остальном очень смуглом, хоть и непривычно отмытом лице. «Ерунда!» — беспечно отозвался мусорщик. «Теперь сможешь...» Он не договорил. Из миниатюрного устройства, прикрепленного к его воротнику, послышался тихий писк. «Извини», — сказал целитель. «Нужно мое присутствие. Встретимся вечером. Зайду к тебе в палату». «Я могу помочь», — уверенно предложил Антей, представив, что опять будет маяться от безделия в своей комфортной одноместной комнате. «Смысл мне в палате сидеть? Меня уже проверили». Я здоров, а в больницах всегда полно работы. Миракс окинул его снова ставшим внимательным взглядом и кивнул. Хорошо, идем со мной. Работа действительно нашлась, хотя этот госпиталь и отличался от всех лечебниц, виденных серфером прежде. Было много специфической медицинской роботизированной техники. Полы мыли тоже роботы. Но было много и врачей, обычных и сновидящих. К больным, пострадавшим от атак Деймосов, Антеи, естественно, не пускали, но и без непосредственного ухода за ними заняться было чем. В очередной раз зарядив бесконечное множество лекарственных капсул, отвезя десятки хирургических наборов, сняв гору постельного белья и передав в прачечную, антей понял, что пора передохнуть. Коротко стриженную рыжую девушку, одетую в бледно-сиреневую форму младшего медицинского персонала, он заметил сразу. Она стояла возле автомата с напитками и рассеянно смотрела на баночки с соками. Сёрфер уже знал всех или почти всех сотрудников, но эту видел впервые. «Бери апельсиновый», — сказал Антей, подходя к незнакомке. «Он здесь самый лучший». И сам, протянув руку, нажал на несколько кнопок, вытащил из раздаточного окошка запотевшую банку и, подав девушке, спросил. «Новенькая?» Она взяла сок... и посмотрела на внезапного собеседника янтарно-светлыми глазами. Улыбнулась слегка задумчиво. «Да, пожалуй. Новенькая». Брови у нее тоже были золотисто-рыжие, чуть темнее волос, но при этом ни одной веснушки на бледной гладкой коже. «Антей», — представился он, — «Александрия». «В смысле, из Александрии». «Антей Александрийский». — произнесла девушка, продолжая улыбаться. «Талия. Очень приятно». Не подала руку, чтобы прикосновением утвердить и закрепить знакомство. Но продолжала смотреть с интересом, даже любопытством. «Я здесь недавно», — продолжил он. «В полисе еще ничего не видел, кроме капельниц и дезрастворов. Может, вечером покажешь что-нибудь в городе?» Взгляд Талии стал задумчивым. Она как будто посмотрела сквозь него и одновременно заглянула в мысли. «А почему бы и нет?» — сказала девушка, словно отвечая не только ему, но еще и самой себе на свои собственные размышления. «Что бы ты хотел увидеть?» Ответить ему не дали. Переговорник талии пискнул, и когда девушка ответила, до антея долетел голос целителя Флавиана. «Фаэнна!» «Взрыв!» «Здание департамента эренеров!» Она резко вдохнула и, кажется, забыла выдохнуть воздух, произнеся на этом вдохе. «Геспер?» «Под завалом!» «Еду!» «Оставайтесь на месте!» «Приказ пана!» «Сообщу подробности!» Он отключился и тут же запищало устройство серфера. «Антей!» «В приемный покой!» Быстро велел Миракс и отключился. «Извини!» сказал бывший серфер, с легкостью сложив два и два. Взрыв в городе, раненые, машины скорой помощи. И он тоже может пригодиться. Машины шли одна за другой. Антею уже приходилось видеть пострадавших от землетрясений, обрушений домов и терактов. Все они выглядели одинаково и в Александрии, и в Полесе. Изломанные тела, покрытые кровью и пылью, пребывающие на границе жизни и смерти. Точно так же бегали врачи и медсестры, принимая пациентов, бесшумно везли каталки, пищали медицинские приборы, отдавались короткие команды. Антей успел подумать о том, что как только он появился здесь, начался хаос. Однако он же этот хаос помогает ликвидировать. Над дверьми стерильных отсеков загорались зеленые лампы, означающие «идет операция, не входить», своеобразные маячки надежды. Возле одной из таких палат, куда завезли пострадавшего, извлеченного из-под завала, Антей, вынырнувший из упорядоченной спешки врачей, снова увидел рыжую девушку. Она выглядела так, словно только что сама пережила травматический шок, даже рожжена ее волос, казалось, пригасла. Можно было не сомневаться, этот пациент за дверью, ее родственник или близкий друг. «Его вытащат», — уверенно произнес Антей, желая поддержать ее. Та посмотрела на него своим янтарно-медовым взглядом, как у кошачьей бастит. В глазах вспыхнули погасшие было искорки. «Ты прав. Алфей через мир снов поддерживает его. Нужно просто время. И еще есть Леонард». Антей понятия не имел, кто такой Леонард, и не стал спрашивать. Огонек над дверью продолжал гореть. Будет гореть, пока врачи и целители... не сделают все возможное, и невозможное тоже.